Глава тридцать четвертая. Капкан. «Честно говоря, я не удивлена, что Анна Тимофеевна оказалась убийцей», — сказал Наденька. «Поразительная семья эти Меркуловы. Муж ее стал пить после отставки и допился до могилы. Один сын оказался вором, второй загремел на каторгу. Лидочка, сидевшая неподалеку с толстым томом, обиженно поджала губы и шумно захлопнула книгу». «Я прошу тебя так не говорить», — отчаянно выпалила она краснее. «Она не умела быть грубой, и это плохо у нее получалось». «Отчего же?» — протянула Наденька неприятным голосом. «Уж не от того ли, что тебе нравится Федор Меркулов?» «Сегодня, когда арестовали его мать, мы все с ним обговорили», — отважно объявила Лидочка. «Мы помолвлены и поженимся, как только это станет возможным». Наденька застыла на месте. «Нет, этого не может быть!» — Вырвалось у нее. «Отчего же? Мне уже восемнадцать, и я могу выходить замуж. Я с детства знала, что мне никто не нужен, кроме него». «Это просто нелепо!» — закричала Наденька. «Лидочка, так нельзя! Ты начиталась романов, а жизнь — это не роман. Ты хоть представляешь себе, что такое жить с бывшим офицером, бывшим сильным? у которого ничего нет за душой. Его мать обвинили в убийстве. Газетчики вцепятся в вас и не оставят в покое. Ты опозоришь нас, ты отца опозоришь. Лидочка, опомнись. Я уже все решила, — сказала младшая сестра упрямо, и я дала ему слово. Я не брошу его, что бы ни случилось. — Так, замечательно, — сказала расстроенная Наденька. Пошли фразы из очередного пошлого романа. «Не смей так со мной разговаривать!» — вспыхнула Лидочка. «Это ты не смеешь мне дерзить?» — Наденька повысила голос. «Девчонка!» «Что происходит?» В гостиную вошла мать, шелестя белым платьем. «Она собирается выйти за Федора Меркулова», — объявила Наденька, обрачиваясь к матери. «Мама, скажи ей, что это невозможно!» «Скажи, что ты и папа никогда не благословите этот брак!» «Дорогая!» сказала елена владимировна мгновенно оценив ситуацию и взяв лидочку за обе руки я прекрасно тебя понимаю тебе жаль федю нам всем тоже жаль его поверь но ты еще молода у тебя все впереди ты вполне можешь найти себе кого-нибудь получше гораздо лучше может быть даже похожего на папу ни за что лидочка вспыхнув вырвала руки «Я обожаю папу, ты знаешь. Он замечательный, добрый, умный. С ним можно говорить о чем угодно. Но, мама, я всегда знала, что выйду за кого угодно, только не за ученого. Прости меня, если я тебя обидела, но мне нужен человек, который будет думать обо мне, а не о мировых проблемах». «Очень хорошо», — пробормотала Наденька, кусая губы. «Папа все делал для нас, для тебя, а ты теперь его оскорбляешь». «Дети, давайте не будем ссориться», — сказала Елена Владимировна, лихорадочно пытаясь выиграть время и посылая старшей дочери предостерегающий взгляд. «Я полагаю, мы вполне можем вернуться к этой теме позже, когда м -м, мы все обсудим и взвесим». «Тут нечего взвешивать», — вспылила Наденька. «Она просто глупая взбалмошная девчонка, которая не понимает, что творит». Пойми, ты же потом будешь больше всех раскаиваться, что не послушала нас. Его ведь тоже могут обвинить в убийстве, потому что Колозина убили в саду Меркуловых». «Кто тебе это сказал?» — удивилась мать. «Слышал от кого-то из наших горничных. Ответил Наденька после легкой заминки». «Вот как? От кого же? Я ведь просил их сообщать мне все, что станет известно о расследовании». «Я не помню точно, кто мне сказал» сердито промолвила Наденька. «И какое это имеет значение?» «Ты врёшь», — внезапно проговорил Лидочка, волнуясь. «Никто из горничных ничего тебе не говорил. Ты знаешь, потому что... потому что это ты убила его». Елена Владимировна открыла рот. «Лидочка!» «Мама, посмотри на неё. Она не знает, куда девать глаза. И она знает, где произошло убийство. Какое ещё может быть объяснение?» «Наденька! Зачем? Зачем?» «Так», — жалобно промолвила Елена Владимировна, поднимая руки к вискам. «Я сейчас упаду в обморок». «Лидочка, что это за обвинение? Как ты можешь в самом деле?» Но тут она увидела выражение лица старшей дочери и опешила. «Наденька, ты ведь не...» «Ну почему?» «Чтобы спасти папу», — сказала Наденька и села, сутулившись. Я хотел просто его спасти». «Убив Колозина?» Елена Владимировна вытращила глаза. «Да, потому что это Колозин убил Изотовых. Папа зря вступился за него». Наденька всхлипнула. «Я случайно услышала, как Колозин признался госпоже Тихомировой, что он убийца. Он сказал, что папа глупец, который не разбирается в людях. И он сказал, что перед отъездом расскажет всю папе» чтобы поглядеть на выражение его лица. Он был такой злобный, такой мерзкий. И я поняла, что он действительно скажет, и это убьет папу. Он так верил в справедливость, в то, что Колозин невиновен, папа бы умер от стыда и горя. Я не могла заснуть ночью, ворочалась и думала, что мне делать. Спальня Колозина была над моей, и я услышала, как он ходит. А потом я поняла, что он одевается, ищет фонарь, Тогда я тоже оделась взяла револьвер наденька но у тебя нет никакого револьвера ничего ты мама обо мне не знаешь я купила револьвер в петербурге я я хотела убить любовницу гены гены звали ее мужа а может быть не ее а его а может быть не его а себя но когда я приезжала сюда и видела как по аппарат мне Я понимала, что не имею права так поступать. И все-таки револьвер мне пригодился. Не знаю, зачем Калозин пошел к Меркуловым. Я хотела убить его, когда он окажется подальше от нашего дома, чтобы никто не думал о на нас. И вот когда он залез в их сад, я решила пора. Выстрелила в него сзади, он упал. Я увидела, что попало ему в голову и бросилась бежать прочь. Когда я узнала, что тело нашли в саду Одинцовых... Я не могла опомниться от удивления. Я ведь точно знала, он умер в другом месте. «Браво!» – произнес от дверей скрипучий мужской голос. «А теперь, Надежда Павловна, вы отдадите мне револьвер, из которого убили Дмитрия Ивановича». Женщины оцепенели от ужаса. На пороге гостиной, засунув руки в карманы, с совершенно непередаваемой ухмалкой стоял Сергей Васильевич Ломов, И если бы мистер Берли видел его в это мгновение, он бы уже не сомневался, что сей достойный джентльмен действительно способен в одиночку справиться с целым племенем людоедов. «Как вы вошли!» — пролепетала Елена Владимировна, нервно поправляя волосы. «Мне нужен револьвер», — повторил Ломов. «А затем, если вы все хотите по-прежнему жить прекрасной безмятежной жизнью», и не сталкиваться с тем, что вас обвинят в убийстве, или, к примеру, в сокрытии важных сведений, чему закон тоже не особо рад, так вот все это мы можем обсудить». «Мама», – медленно проговорил Наденька, – «кажется, мы имеем дело со взяточником». «Нет», – оскалился Ломов, – «я всего лишь скромный государственный служащий. Никто не потребует от вас никаких денег, тем более что их у вас, кстати, сказать нет». Несите сюда револьвер, Надежда полна, а затем мы обсудим наше будущее сотрудничество. «Я не понимаю», — встревожилась Елена Владимировна, — «о каком сотрудничестве идет речь? Вы слышали слова, не предназначенные для ваших ушей? Я ничем не могу вам помочь», — сказал Наденька, обращаясь к Ломову. «Револьвера у меня больше нет. Тогда арестую вас за убийство Дмитрия Колозина», — скучающе промолвил Ломов. И заодно лично расскажу вашему папеньке освобождению какого прекрасного человека он способствовал. Ну же, Надежда Павловна, если вы сделаете так, как я скажу, мы договоримся, и никто из вашей семьи не пострадает». Бросив на Ломова испепеляющий взгляд, Наденька вышла и почти сразу же вернулась, неся небольшой блестящий револьвер. «Куда вы его дели, когда я осматривал дом?» По любопытству Ломов, проверяя барабан. «Я спрятал его в старой подушке», — мрачно ответил Наденька. «А покупали в оружейной лавке в Петербурге», — усмехнулся Сергей Васильевич, пряча револьвер. «На будущее запомните. Никогда не покупайте оружие вблизи своего дома. Как только наши люди стали искать, у кого в вашей семье имеется револьвер, они сразу же выяснили, что вы лгали, когда говорили мне, что у вас нет оружия». Наденька вспыхнула, но ничего не сказала и только села в кресло, с вызовом закинув ногу на ногу. «Итак», — сказал Ломов, — «оружие я забираю. В убийстве признается другое лицо, а ваш револьвер пойдет как улика. Вас никто арестовывать не будет, но любезность за любезность. Вы будете регулярно докладывать мне о том, что происходит в доме Павла Антоновича. Меня интересуют посетители, разговоры» и, словом, все, что имеет хоть какое-то отношение к политике. Полагаю, вы сможете договориться между собой, кто именно из вас будет этим заниматься. Вы хотите заставить нас шпионить? Возмутилась Лидочка. Елена Владимировна легонько коснулась ее руки. Вероятно, вы еще не знаете. Моя дочь собирается выйти замуж за Федор Алексеевича и покинуть дом. Не имею возражений, ответил Лумов, и этой фразы, Оказалось, достаточно, чтобы негодование Лидочки куда-то испарилось. Личность Павла Антоновича притягивает самых разных посетителей, и я хочу знать, о чём они с ним говорят. Донесения будете оформлять в виде писем. Об адресе и имени адресата мы условимся позже. Взамен, как я уже говорил, никто не будет подозревать Надежду Павлову в убийстве. Никто не расскажет её отцу о том, что она сделала, и вообще вашу семью никто не побеспокоит. «Скажите», — не утерпела Елена Владимировна, — «кто вы на самом деле такой? Вы ведь не просто следователь». «Я занимаюсь особо важными делами», — ответил Сергей Васильевич, — «и это все, что вам нужно знать». «Так кто из вас будет автором писем?» Наденька нахмурилась и отвела глаза. Лидочка молчала Елена Владимировна обвела дочерей быстрым взглядом и повернулась к Ломову. «Что ж, вся неприятная работа всегда достается мне, но ради блага семьи я согласна». «Вы неподражаемы, сударыня», — сказал Ломов с любопытством, глядя на нее. «Впрочем, я заметил это еще тогда, когда допрашивал вас по поводу того револьверчика, который вы опрометчиво держали в ящике стола». Елена Владимировна потупилась. «К сожалению, — продолжал Сергей Васильевич, — нам не удастся сохранить в тайне, что Колозин был убийцей, и что Павел Антонович зря вступился за него. Разумеется, это будет серьезным ударом по самолюбию Павла Антоновича, но нет такой горькой пилюли, которую нельзя подсластить. Постарайтесь убедить мужа, что Колозин был исчадием ада. Он провел не одного человека, и он всегда славился дьявольской хитростью». «Можете не указывать мне, сударь!» Промурлыка Елена Владимировна с легкой улыбкой. «Уж я-то знаю, как найти подход к моему павочке». «Очень хорошо», — серьезно промолвил Ломов. «И помните, что то, что вы делаете, вы делаете в конечном счете для его же блага». Он обвел притихших женщин внимательным взглядом. «Полагаю, дамы, мне не надо говорить вам, что наш разговор должен сохраниться в тайне» вы ничего не приобретете если станете болтать а потеряете очень многое мама промолвил наденька после того как дверь за особым агентом закрылась во что мы ввязались не мы ввязались а ты нас втянула отрезала мать слава богу сергей васильевич человек с понятием и мне кажется на него можно положиться он уже сергей васильевич протянула дочь а я бы назвала его короче — паршивый шпион. — Ты предлагаешь мне пойти к отцу и рассказать ему, что ты убила Колозина? — спросила Елена Владимировна. Наденька посмотрела на нее затравленными глазами и молча покачала головой.